Глава вторая. Мак. «Я дома. Надеюсь, никто не сидит, в чем мать родила?» «Заткнись, идиот!» — кричит с сильным южноафриканским акцентом мой сосед Роан. «Мы одеты!» Ухмыляясь, я перескакиваю через две ступеньки на третий этаж георгианского таунхауса. Мы живем вместе с моим товарищем по команде и лучшим другом Роаном де Волтом. Он валяется на диване со своей невестой Элли, лежащий у него на коленях. Ее светлые, словно сотканные из чистого золота, волосы рассыпались по его ногам, он бездумно играет с ее прядями. Голубки обручились больше года назад, но так и не вышли из букетно-конфетного периода. Может, это бы не так раздражало, если бы они постоянно не обжимались в моей чертовой квартире, хоть я и знаю, что у них нет выбора. Элли все еще живет со своим кузеном Кэмдоном Харрисом, его женой Инди, нашим клубным врачом, и их годовалым ребенком. После свадьбы Руан Элли собираются переехать в собственную квартиру, а пока что Элли старается как можно меньше появляться в своей. В свою очередь, я часто зависаю у фрей чтобы реже наблюдать их увлеченность друг другом. Конечно, я рад за них. Любой, кто мечтает о таком, позавидовал бы их любви. К счастью, мне это неинтересно, так что их пристальные взгляды и страстные перешептывания на меня не действуют. В жизни слишком много захватывающих вещей, чтобы в моем возрасте связывать себя узами брака. Да, мне уже слегка за 30, и матушка постоянно спрашивает, когда я приведу домой в Дон Дональд девушку. Я без понятия, что будет дальше с моей карьерой, поэтому не ищу серьезных отношений. Мой контракт с бентал Green ФС истекает в следующем году, и дай бог мы с агентом обсудим его продление. Я люблю свой клуб, тренеров и команду. Но я не молодею. Больные колени тому доказательства. Невозможно вечно играть в футбол. Так что я не жалею сил, пока они еще остались. Чем заняты, голубки?» Я сажусь на подлокотник дивана и бросаю взгляд на телевизор. «Нетфликсом и расслабоном», — ослепительно улыбается Роан. Его белые зубы контрастируют с темной кожей. «Я только что был у Фреи, и она не знала смысла этой фразы». Элли с удивленным видом садится. «Ты поговорил с ней насчет вечеринки в пятницу?» — спрашивает она. В ее голосе слышится надежда, я утвердительно киваю. «Ага, она придет. «Ура! Я знала, что она не сможет тебе отказать». Я нахмуриваюсь. От Элли это звучит так, будто я манипулирую Фрей. «Только не говори что ты попросила ее пригласить. Не хочу, чтобы она думала, что это была не моя идея». Элли шуточно закрывает губы на замок и выбрасывает невидимый ключ. Конечно, Мак, я бы и так не стала. Просто радуюсь, что она сможет повеселиться с нами. Организация свадьбы и работа в бутике занимают столько времени, что я и забыла, когда мы с Фрей последний раз вместе выбирались выпить. Я понимаю, щекиваю. Раньше Элли была пиар-менеджером нашей команды, но ее уволили после серьезной ссоры с Руаном. Впрочем, все, что не делается, все к лучшему, потому что после этого ей предложили работу в бутике Kindred Spirits. Там же, где работает Фрея. Девушки очень быстро сблизились и стали лучшими подругами. Выпивка звучит замечательно. Я потираю шею в месте, где она заболела после утренней пробежки. Кажется, она очень переживает из-за надвигающегося 30-го дня рождения. Ей давно пора перестать сидеть дома и начать жить. Может, на вечеринке она встретит горячего футболиста и, наконец, развлечется, соглашается Элли. Она смеется, представляя эту картину. И я инстинктивно нахмуриваюсь, потому что отлично знаю, что некоторые мои товарищи любят поразвлечься с первой встречной. Я и сам не идеален. Но, тем не менее, совсем не вписываюсь в образ стереотипного футболиста, развратничающего с половиной Лондона. Руан такой же. Мы оба выросли с сестрами и сильными и смелыми матерями, которые научили своих сыновей относиться к женщинам с уважением. Поэтому наша репутация чиста, в отличие от некоторых. Я не позволю никому из этих уродов навредить Фрея». Больно растает, и я снова тянусь к шее. «Мак, что случилось?» — прищуривается Элли. «Все в порядке, просто шея немного затекла. Я уже записался на массаж к клубному врачу на завтра». Элли склоняет голову на бок. «Ты уверен, что не переживаешь, что Фрея может начать флиртовать с кем-то из ребят?» Я хмыкаю. Она слишком много додумывает. «Элли, сколько можно тебе повторять? Мы скуки, просто друзья». «Да-да, друзья с милыми прозвищами, которые ворчат друг на друга, словно женатые старички», — парирует Элли. Руан предупредительно трогает ее за плечо. В ответ я закатываю глаза. «А когда это ворчание стало признаком невероятной любви?» Элли смотрит на меня с умным видом. «Где ворчание?» Там и страсть. Чтобы не слышать ее речей, я закрываю уши руками, словно ребенок, который спорит с родителями. Все закрыли тему. Между мной и Фрей ничего нет, мы друзья. Я просто подброшу ее на вечеринку в пятницу, окей. Ладно, ладно, ухмыляется Элли и кладет голову обратно на колени Руана. Она нежно улыбается и устраивается поудобнее, как бы намекая, что мне пора уходить. Я поднимаюсь с подлокотника. Продолжайте свой «Нетфликс» и расслабон. Руан благодарно кивает, и я удаляюсь в свою комнату, чтобы дать голубкам уединиться. Наверное, еще слишком рано возвращаться к фрейю